Однако у Соломона были по поводу храма несколько иные, поистине грандиозные планы. В первую очередь, они, разумеется, касались выполнения завещания Давида о строительстве в Иерусалиме общенационального храма. Соломон быстро понял, что несмотря на оставленное ему отцом огромное богатство, у него не было ни столь необходимой для такого грандиозного строительства древесины, ни, самое главное высококвалифицированных специалистов. Евреи той эпохи увы не обладали большим опытом в строительстве, и за несколько столетий пребывания в обетованной им земле так ничему и не научились в этой области. Самое большее, на что их хватало, это на возведение одноэтажных каменных построек. Даже двухэтажные дома были редкостью. Так как почти все строительство велось из камня, а дерево, обычно хворост, использовалось лишь для отопления домов, то и лесорубами евреи были никакими. Но все это, и древесина, и профессиональные лесорубы, и искусные плотники и строители было у Хирама. Соломон был готов щедро платить за их услуги. что и должна была донести до слуха царя Тира направленная к его двору ответная делегация. Причем, судя по всему, произошло это спустя несколько лет после воцарения Соломона, возможно, даже после объявления о его женитьбе на дочери фараона, когда Соломон почувствовал, что его власть окончательно упрочилась, и теперь он может сосредоточиться на исполнении своей миссии.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 Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как седоняне. Третья книга царств, глава 5, стихи 2, 6. Хирам тут же оценил всю выгоду предлагаемую ему сделки. Так между двумя монархами завязалась оживленная деловая переписка, пересыпаемая взаимными восхвалениями вперемешку с вежливыми отказами.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 А Соломон давал Хираму тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его, 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Третья книга Царств, глава 5, стихи 7, 11. Вторая книга Параи Поменан уточняет, что посылаемая Соломоном в Тир Сельскохозяйственная продукция шла не только на нужды самого Хирама, но и на оплату труда его лесорубов. При этом в нем приводятся несколько другие цифры. И вот: дровосекам, рубящим дерева рабам твоим, я даю в пищу пшеницы тысяч коров и ячменю ячменя тысяч коров и вина тысяч батов. и елее тысяч батов. Вторая книга Паралипоменон, глава вторая, стих 10. Таким образом, если переводить древнееврейские меры веса и объема в современную метрическую систему, Соломон ежегодно посылал Хераму по 3,6 тысячи тонн пшеницы и ячменя и по тысяч литров вина. и оливкового масла. Цифры эти, согласитесь, впечатляют. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. Третья книга Царств, глава 5, стих 12. Сообщает далее Библия. Таким образом, Тир И Израильское царство при Соломоне связывал не только мирный договор, заключенный еще Давидом, но и торгово-экономический союз. Причем Библия однозначно оценивает заключение Соломоном этого союза как еще одно проявление его государственной мудрости. Соломон использовал этот союз в первую очередь для превращения своего царства в морскую державу, Ведь тирийцы, как и жители других финикийских городов, были искусными мореходами. В то время как израильтяне, имевшие выход как в Средиземное, так и в Красное море, довольствовались в ту эпоху в лучшем случае ловлей рыбы у берегов. Соломон задумал с помощью финикийских союзников создать торговый флот на Средиземном и Красном морях. И реализовал эту свою мечту. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Черного моря в земле Идумейской. Примечание. Йесимон здесь и далее переводят не корабль, а флот. Конец примечания. И послал Хирамб.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 что морской порт в районе современного израильского города Эйлата и корабли на его причале строились финикийскими мастерами на Соломона а экипажи на кораблях были смешанными начинающие еврейские моряки выступали в роли учеников у своих многоопытных финикийских компаньонов хотя в ряде случаев вероятно весь экипаж составляли финикийцы А Саломон лишь финансировал строительство корабля и само плавание, получая за это свою долю с привезенных на судне товаров. Страна Офир упоминается в Библии достаточно часто, как, впрочем, и Фарсис, Таршиш. еще одно место, куда Соломон и Хирам отправляли морские экспедиции за золотом, да и не только за золотом, ибо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 Еврейско-финикийские экспедиции привозили из Офира и Фарсиса было золото, Причем золото в неимоверных количествах 420 талантов. Это 14,4 тонны золота. Даже если предполагать, что речь идет о количестве золота, привезённом всеми отправленными Соломоном экспедициями, эта цифра все равно впечатляет. Примечание. Так как экспедиции отправлялись раз в три года, то за 40 лет правления Соломона их не могло быть больше 12-13. Если учесть, что строительство флота было начато ими не сразу, на него потребовалось время, а в последние годы царствования экспедиции в эфир были прокрещены вообще, то их было не больше 9. Конец примечания. Даже если допустить, что автор третьей книги Царств сильно преувеличил, и на самом деле золото было доставлено в 10 раз меньше, его количество остается внушительным. Так что не стоит удивляться тому, что на протяжении столетий многие историки, географы и любители приключений ломали голову над тем, где же находятся Офир и Фарсис. Это Эльдорадо, царя Соломона. Версии при этом выдвигались самые разные. Вплоть до того, что в пику Турухеердалу высказывалась гипотеза, что это не египтяне, а древние израильтяне и финикийцы совершали экспедиции в Америку и привозили оттуда золото. Надо признать, что необычайно устойчивые, обладавшие большой грузоподъемностью финикийские суда Теоретически делали такое плавание невозможным. Сама его общая продолжительность три года также навевает мысль об американском континенте. Но эта гипотеза мгновенно разбивается в вдребезги, если вспомнить, что в Америке нет ни слоновой кости, ни павлинов, ни обезьян, которые также доставлялись вместе с золотом из Офира. В конце 19-го В начале 20 века было принято считать, что Офир находится в Родезии. В 1871 году немецкий ученый Карл Маух случайно обнаружил в Родезии область, лежащую в руинах. Через 15 лет Стейнбек из Южной Африки при раскопках в пяти милях южнее нашёл дохристианские сооружения, для горнодобывающей промышленности, которые, как полагали, были соединены с храмовым городом. Пробы камней показали, что здесь скорее всего добывали серебро и золото. В 1910 году известный немецкий исследователь Африки доктор Карл Петтерс сфотографировал на этом месте образцы резьбы по камню, а ученые нашли в их характере финикийское влияние. объясняет происхождение этой гипотезы Вернер Келлер. Примечание. Келлер. Библия как история. Москва, 1998 год. Страница 236. Конец примечания. Но очень скоро стало ясно, что данная версия тоже малоубедительна. Постепенно многие исследователи стали склоняться к тому, что под Офиром в Библии понимается вся Африка. Отсюда и созвучие этих слов. Но это не снимало вопроса о точном местонахождении той страны, из которой Соломону и Хираму доставляли золото в столь поражающих воображения количествах. Весьма интересную версию о местонахождении Офира предложил Александр Снисаренко – поместившие его на территории современной Эритреи. Известно, что часть северо-восточного побережья Африки, Эритрея с прилегающим хипелагом Дахлак, называлась страной Афер. Здесь возможна этимологическая связь со словом Африка, а ее жители аферами или афарами, народность Данакиль. Не это ли Офир Соломона, пункт Египтян. Здесь была одна из самых крупных перевалочных баз для товаров, привозившихся со всех концов света. Другим таким же международным рынком были Бахрейнские острова, расположенные точно так же относительно Аравии, как Дахлак относительно Африки. Примечание. Снесаренко. властители античных морей Москва. 1986 год. Страница 102, Конец примечания. Снисаренко также пытается найти ответ на другой, не менее важный вопрос. А что же везли для обмена на золото корабельщики Соломона и Хирама? Ведь было бы наивным предполагать, что они получали его даром. Причем в данном случае версия Снисаренко выглядит весьма убедительно. Известно также, пишет он, что древние предпочитали строить корабли из кедра. На это есть много указаний в памятниках Востока. В Африке кедра мало. Он растет преимущественно в горах Атласа, на другом конце континента. А он был нужен. Наивно было бы думать, что жители Пунта или Офира, морской страны Сидели бы на своих сокровищах и дожидались бы, когда кто-нибудь явится за ними из-за моря. Аферы нуждались в кедре, чтобы строить корабли для связи со своими островными владениями и для торговли. Торговлю кедром северо-восточной Африки можно уподобить торговле водой в пустыне. Примечание Снисаренко, Властители античных морей. Москва, 1986 год. Страница 102. Конец примечания. Вода, как известно, ценится в пустыне на вес золота. Вот и купцы Соломона и Хирама в обмен на доставленный в Офир лес получали золото. Сегодня большинство библеистов считают, что Офир располагался в современном Сомали, бывшем в ту эпоху одним из крупнейших центров международной торговли. На это указывает и набор привозившихся из Офира товаров, характерных именно для Восточной Африки: золото, серебро, слоновая кость, павлины, обезьяны. Что касается продолжительности экспедиции, то слова о том, что корабли приходили из Фарсиса раз в три года, не следует понимать буквально. Келлер приводит по этому поводу Мнение профессора Олбрайта, считавшего, что флот мог отплывать из Ецеон-Гавера в ноябре или декабре и возвращаться на третий год в мае или июне. Это давало возможность избежать летней жары. Путешествие таким образом длилось не больше 18 месяцев. Немалые споры шли и идут до сих пор и по поводу местонахождения Фарсиса. Одни исследователи полагали, что он находился на западной оконечности Испании. Другие, опираясь на Иосифа Флавия, располагали его в Киликии, на территории современной Турции. Известный исторический географ Рихард Хейнинг считал, что Фарсис и Афир это одно и то же место, причем высказывал предположение, что далеко не все путешествия в Афир были для кораблей Тира и Соломона одинаково удачными только экспедиция при царе Соломоне принесла неисчислимое богатство О других плаваниях ничего подобного не сообщается констатирует Хеник. Примечание Хенник Неведомые земли в четырех томах Москва 1961-1962 годы том первый. Страница 56. Конец примечания. Как мы увидим дальше, отношения между Соломоном и Хирамом отнюдь не были безоблачными. Но Хеник безусловно прав, когда говорит, что это был подлинно взаимовыгодный союз. Соломон, благодаря тирянам, начал постепенно превращать свое, еще очень молодое государство в морскую державу. А Хирам, благодаря Соломону, получил свои порты на Красном море, которому раньше у него не было выхода. И не только порты, но и возможность беспошлинного подвоза к ним товаров. В еврейских народных сказках добрые отношения Соломона со своими так называемыми коллегами, царями различных государств, объясняются тем, что он не только принимал их у себя в Иерусалиме, Но и всегда был готов услужить им и прийти на помощь. Такова, к примеру сказка о том, как однажды тяжело заболел царь Персии, и врачи объявили, что вылечить его может только львиное молоко. Но у кого хватит смелости подоить львицу? Поняли придворные царя, что невозможно достать это лекарство, и стали ждать его кончины. Узнав об этом Цар Соломон призвал к себе главнокомандующего своей армии, верного богатыря Ванею. Царь научил его, как достать львиное молоко, и тот отправился в путь вместе с несколькими слугами и стадом коз. Обнаружив в пещере львиное логово, в котором молодая львица кормила своих детенышей, Ванея спрятался между деревьями и выпустил первую козу. Львица тотчас же выскочила из пещеры, разорвала козу и довольная унесла ее к себе. На следующий день Ванея приблизился к логову на несколько шагов и снова выпустил козу к вящему удовольствию львицы. Так он каждый день подходил к логову все ближе и ближе, постепенно приучая к себе львицу, пока наконец та не стала есть с его рук и давать себя гладить. а затем позволила себя и подоить. С флаконом львиного молока Ванея поспешил к Соломону. И тот немедленно послал гонца с лекарством к царю Персии. В пути гонец заночевал и приснилось ему, что разные части его тела поспорили о том, кто важнее. Мы важнее всех, заявили ноги. Ведь если бы не мы, Кто бы принес царю львиное молоко? Нет, мы важнее всех, сказали руки. Ведь это мы несем молоко для царя. А как бы вы без нас увидели, куда надо идти? вмешались глаза. Так они спорили и спорили, пока вдруг не произнес язык: "Что тут обсуждать? Разумеется, важнее всех это я". Все вы от меня зависете, ведь это я скажу царю, что именно находится во флаконе. Тут все органы начали громко возмущаться языком. Да кто ты такой, закричали они. Сиди себе во рту и не высовывайся. Что ж, ответил язык. Завтра вы все убедитесь в моей правоте. На следующий день гонец прибыл во дворец персидского царя. И когда он сообщил, что является посланником Соломона, его немедленно допустили в тронный зал. "Ваше величество", сказал гонец. "Царь Соломон велел передать вам сучье молоко". Разумеется, гонец хотел сказать львиное молоко, но язык его почему-то не слушался. Между тем, персидский царь пришел от этих слов в такую ярость, что велел немедленно повесить посланника Соломона. Схватила его стража и поволокла на виселицу. Тут руки и ноги его задрожали, в глазах потемнело, и взмолились все органы к языку. Сделай же что-нибудь, спаси нас от смерти. А вы признаете, что я важнее всех вас, спросил язык. Признаем, признаем, завопили все части тела. А тем временем гонца уже поставили на эшафот. Ваше величество, закричал посол, обращаясь к царю Персии. Я прошу последнего слова. Хорошо говори, смилостивился царь. Ваше величество, я хотел бы узнать, за что вы меня казните? Как за что? Как посмел ты принести мне собачье молоко? Да оно не собачье, Алвиная, закричал посол. Просто у нас и львицу, которая только окатилась, тоже называют сукой. Тут же царь велел отменить казнь. Выпил львиное молоко и выздоровел, а выздоровев, щедро наградил посла и с богатыми подарками отправил в Иерусалим к царю Соломону. Вот откуда поговорка: и жизнь и смерть от языка. Примечание. Сказка, вероятно, родилась как аллюзия на знаменитые слова притчи: "Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его". Глава 18, стих 21. Мистики, разумеется, видят в этих словах еще более глубокий смысл. Конец примечания. то, что все рассказанное выше не более чем сказка, очевидно. Но не является ли тогда сказкой или если угодно мифом и весь остальной рассказ Библии о царе Соломоне. Уже цитировавшиеся нами израильские историки Израиль Финкельштейн и Нил Ашер Сильверман убеждены, что так оно и есть. По их мнению, в 10-м В 9 веках до нашей эры подобный размах международных связей для древнего израильского царства был попросту невозможен. Более того, мы не знаем, как на самом деле звали царя Тира в этот период, и нет никаких сведений о его союзе с Израилем. Зато утверждают далее Финкельштейн и Ашер Сильберман, Подлинный экономический расцвет и резкая интенсификация международных торговых связей произошла при другом еврейском царе, Манасии. Менаше 698-642 годы до нашей эры. Именно при Манасии оживилась торговля с Египтом и Передней Азией. Именно в период Манасии Тиром правил царь по имени Хирам. Наконец, Манассия был известен своим либерализмом по отношению к идолопоклонству. А этот грех также приписывают Соломону. Таким образом, следует вывод: все библейские тексты, рассказывающие о Соломоне, были написаны гораздо позже, и прототипом Соломона послужил царь Манассия. При этом, версию своих оппонентов, что хирамами звали многих тельских царей, И потому монархи, правившие этим городом в период Соломона и в период Манасии, были тёсками, Финкельштейн и Ашер Сильверман считают натянутой. Примечание. Смотрите, Финкельштейн, Сильверман, Давид и Соломон. Между исторической реальностью и мифом. Тель-Авив, 2006 год. Конец примечания. Но тем не менее существует и немало археологических находок, подтверждающих правдивость этих страниц Библии. Кроме того, Флавий в иудейских древностях приводит выдержки из переписки Хирама и Соломона и далее пишет: "И до сего дня сохранились копии этих писем не только в наших священных книгах, но и в летописях жителей Тира". Так что если кто захочет убедиться в этом воочию, то ему стоит лишь вступить по этому поводу в соглашение с казенными хранителями архива в Тире, и он найдет, что их данные вполне соответствуют нашим. Примечание. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Страница 323. Конец примечания. То есть Флавий утверждает, И никакого смысла придумывать это у него не было, что документальных доказательств союза между Соломоном и Хирамом в его эпоху было более чем достаточно. Другое дело, что за два разделяющих нас от Флавия тысячелетия над миром пронеслись такие суровые бури, что эти доказательства попросту не дошли до наших дней. Таким образом, Последняя точка в споре между сторонниками так называемой библейской критики и приверженцами историчности библейского повествования еще не поставлена. А потому давайте пока продолжим рассказ об основных достижениях царя Соломона так, как их представляет Библия.